Глава девятнадцатая. Если бы не профессор Дергунов, то никогда бы Сидельникову не попали в руки те чудные золотисто-фиолетовые стекла, позволяющие любому человеку увидеть своими глазами совершенно неописуемые, запредельно красивые и страшные вещи. Трудно сказать, что именно старый профессор возымел против своего студента – Возможно, роковой причиной Дергуновской антипатии явился недостаточный восторг, нехватка почтения на лице Сидельникова в святые минуты, когда университетский патриарх с умилением повествовал зеленым первокурсникам о своем заветном, о годах дружбы с великим уральским сказочником Пожовым. В ту пору, пожов, еще не оброс длинной фольклорной бородой, носил кожанку, маузер и был наделен правом расстреливать на месте любой социально ненадежный элемент. Боевое прошлое самого профессора было не столь романтичным и костюмированным, однако нескольких коллег-преподавателей заслуженный доносчик Дергунов упрятал всерьез и надолго, о чем на факультете знали почти все так что Сидельников в качестве слушателя допускал опасную беспечность, не делая восхищенную мину и вообще не хлопая лицом. «Скажите, кто был теоретиком и вождем натуральной школы?» — спросил Дергунов. Он пристально разглядывал нежно-розовые ноготки на левой руке, держа правую под столом. Экзамен уже кончался. Сидельников, основательно ответивший на оба вопроса из билета, — чувствовал себя на твердую четверку. Белинский. Дергунов кивнул. Белинский был теоретик, а вождь. Сидельников задумался. Для него было новостью то, что Белинский мог уступить кому-то роль вождя в такой скучной затее, как натуральная школа. Неподалеку, хотя и в Италии, мерцала великолепная фигура Гоголя, но примешивать и его к этой мороке не очень хотелось. Нежные старческие ноготки сулили подвох. Гоголь. «О, вот вы и не знаете биографию Гоголя!» Воскликнул Дергунов, явно довольный. «Николай Васильевич тогда был за границей. Идите! Неудовлетворительно! И не надейтесь на положительную оценку, пока... «Русская литература — это не то, что вы себе думаете!» Со смертной тоской и отвращением Сидельников перелистал, выйдя от Дергунова, учебник. Виссарион Белинский, тра та отражал нападки реакционной критики, защищая, тра та натуральную школу, вождем и теоретиком которой он являлся. И вождем и теоретиком. В переводе на прокурорский язык судьбы это означало, что Сидельников обречен на не сдачу экзамена. Провал сессии и в конечном итоге на ту самую вокзальную скамейку для вечно транзитных и бездомных. Точно обречен, поскольку профессор специально завалил его. Недоумка. Всего одним невесомо изящным жестом. И с какой стати знатный соратник чекиста-сказочника вдруг изменит своему изяществу? До конца сессии оставалась неделя – Дважды Сидельников, внутренне корчась от унижения, подходил в коридоре к Дергунову с просьбой принять у него экзамен и оба раза нарывался на праведное возмущение. «Такие пробелы в знаниях? И такая спешка? Нет, навряд ли вы вообще сдадите». Все шло четко по гибельному плану, но в судьбу встряла эпидемия гриппа. Патриарх филологии крупно засопливил и ушел на больничный, А молодой доцент Починяев с той же кафедры без натуги отпустил Сидельникова с четверкой, удивляясь его неудачной первой попытке. Скамья на вокзале осталась вакантной. Правда, стипендия на полгода накрылась пыльным мешком. К тому времени Сидельников с успехом освоил новый для него вид спорта – житье на 1 рубль в день. Для этого требовались геройская выдержка и точнейший расчет потому что, например, сегодняшний поступок в виде комплекта открыток с живописью импрессионистов отнимал все права на завтрашний обед. А такой разврат, как рыбная консерва в томате или, не дай бог, в масле, прошибал в бюджете дыру диаметром в несколько килограммов картофеля. Лишние стипендии стало стимулом для профессиональных дерзаний. Карьеру ночного сторожа сделать не удалось, помешало засилие более резвых и удачливых карьеристов. Сидельников уже возмечтал о разгрузке товарных вагонов, когда вдруг поэт Юра, однокурсник, предложил ему должность вечернего подметальщика на секретном линейно-оптическом заводе, куда поэт недавно внедрился в том же подметательном качестве. Совместные уборки мусора по вечерам в пустых цехах – располагали к душевным разговорам о мировой культуре. Собеседники обращались друг к другу примерно так. «Видишь ли, старик?» «Да, старик, ты совершенно прав». «С мировой культурой надо было срочно что-то делать». Будучи семейным человеком, Юра обычно торопился, чтобы уйти пораньше. Сидельников оставался один на всей секретной территории и совершал несанкционированные экскурсии. Так он набрел на мусорные баки. От нормальных вонючих помоек это отличалось чистотой, можно даже сказать, стерильностью. Потому что здесь лежали сотни разнокалиберных стеклышек и линз, выкинутых в бак из-за крохотных сколов или царапин. Похожий восторг сидельников испытывал только тогда, когда они с Розой ходили в магазин посмотреть бриллианты. Застывшие на лету брызги и капли, зеркально отшлифованные, словно облизнутые божественной нежностью, и теперь сияющие фиолетовым золотом на дне помойного бака, нуждались лишь в том, чтобы хоть кто-то бесстрашно прислонил к ним голый зрачок и омер, прельщенный видом совершенно иной жизни, то есть вообще другой вселенной, разместившейся не где-то, А прямо тут. Обалдевший Сидильников нешуточно подумывал о хищении малой толики драгоценного мусора в целях дальнейшего обалдения, однако мешали честные безоружные глаза военизированной охраны по имени Софья Карповна, которую предстояло миновать на выходе. А также воспоминания о подписанной в торопях строгой бумажке обязавшие подсобного рабочего Г.Ф. Сидельникова хранить оборонно-оптические секреты. Вскоре подметальщикам поменяли режим работы, перевели из вечерних в утренние, студентов заменили пенсионера. Со стеклышками пришлось расстаться. Но отнюдь не с помойками. Сидельников поступил санитаром в травматологию первой городской больницы, где его уже знали, приняли как родного даже удостоили персонального кабинета, в ванной комнате, доверив номерную швабру с ведром и пластиковые пакеты для всякой дряни. Слово «санитар» лишь притворялось чистеньким. Все, к чему новый медработник имел служебное касательство, пахло бросовой кровью, нашатырем и йодом, харкосиной и плавающими в моче окурками». С санитарной точки зрения больные только и делали, что гадили. Некоторые норовили воспользоваться сидельниковским кабинетом в самое неурочное время. Почему-то женщины почти не прятали бледную голизну от человека в белом халате, и сидельников иногда сам себе казался иротоманом, который умышленно переоделся медиком. Выбегая на холод из больничного корпуса с пятым или шестым за смену огромным мусорным пакетом, он ловил себя на бесчувственном оцепенении, вроде наркоза. И после работы в трамвайной толпе, на пути к общежитской подушке, этот наркоз продолжал действовать, заслоняя стоящей волной гнездо желторотого запретного существа, назначенного страдать. В таком самочувствии на перекрестке улиц 8 марта и декабристов Сидельников чуть не угодил под машину, где рядом с водителем сидела Надя в черной мужской шляпе с низко опущенными полями, так что под их тенью виднелся лишь рот, жирно очерченной помадой. А может и не Надя, но сильно похожая на нее. Он купил в гастрономии банку томатного соуса, намазать на хлеб на завтрак и ужин и пошел пешком два квартала, стараясь припомнить надену фразу, застрявшую как заноза. Ветер дул в спину и, казалось, подталкивал к самоочевидным поступкам. У прохожих, идущих с подветренной стороны, на лицах было одинаковое выражение терпящих бедствия. Наконец вспомнил, Надя сказала, «У тебя никогда не будет денег. Интересно, это написано у него на лбу?» Когда Сидельникову не удавалось разобраться в себе, он применял самодельное средство, которое считал безошибочным. Нужно было вслушаться в самую первую утреннюю мысль, едва проснувшись, еще не открыв глаз. В эту минуту замкнутая душа с проговаривалась, и можно было ухватить кончик запутанного клубка. Неожиданно для себя в нескольких зимних утрах Сидельников застиг Валентину. Он думал о ней, как о женщине с острым желанием, но без видимых симптомов любовной тоски, к чему был приучен Лорой. В одном из предутренних видений, почему-то на турецко-янычарскую тему, воспаленная сабельная сталь терзала, впрочем, без крови, покорную невольницу европейку, стонущую высоким валентиным голосом. Вдруг, даже без усилий, всплыла ее фамилия — Лихтер слышанное всего раз при упоминании Валентины бывшего мужа, скоропостижно объевшись груш, только фамилию после себя и оставил. Теперь Сидельников мог найти адрес. Чтобы запустить механизм перемены участи, не обязательно в лучшую сторону, но уж точно перемены, достаточно было всего 16 часов на поезде и короткого ожидания в справочном бюро. Но он не позволил себе спешить. Он переждал четыре холодные недели, выстоял часовую очередь в железнодорожную кассу, экономно растянул на всю дорогу три пирожка с капустой и одну повесть Маркиса, порадовал мать сводкой неиссякаемых успехов в учебе, пересидел двое суток безвылазно дома и, наконец, где-то между хлебным и овощным магазинами удостоил посещением справочную контору. Его поразила густая толпа посетителей, очевидно, собратьев по перемене участи. У девушки в окошке были чернильные пальцы и грустная личико старательной троечницы. Протянув ей бланк с именем и фамилией разыскиваемой, Сидельников не стал, пока девушка листала свои амбарные книги назойливо заглядывать ей под руку, как делали другие, а со скучающим видом отвернулся. Нельзя было выказывать судьбе свой интерес. Девушка листала, потом куда-то звонила, но он не отрывал взгляда от стены, выкрашенной мертвой зеленью, пока вдруг не ощутил тихого прикосновения к своей руке чернильных пальчиков, так трогают, чтобы не испугать внезапностью или не привлекать внимание окружающих. На бумажном огрызке, врученном Сидельникову в деликатном молчании было криво накорябано одно слово, не ни в каком языке вырожденная грамматическими потугами троечницы, дьявольским всезнанием конторы и, вероятно, непреложностью судьбы. Осуждена.